«Бобры всегда живут только возле чистой воды», — похвастался бобренок и щедро предложил. «Вот тебе мой ручей и умывайся сколько угодно». «А расческа у вас есть?» «Есть, есть». «А полотенце?» «И полотенце есть». «Замечательно! Мне у вас очень нравится, и я остаюсь здесь». «Извини меня за смелый вопрос». «Но что же ты здесь будешь делать?» — спросил ее заяц. «То же, что и всегда». «А что ты всегда делаешь?» «Я ищусь». «А на кого ты учишься?» — заинтересовался бобренок. «Я не учусь, а ищусь». «Значит, ты потерялся?» — посочувствовал заяц. «Я не потерялся, а потерялась». — Ага, значит, ты не мальчик, а девочка. — Да никакая я не девочка. — Тогда, значит, ты мальчик. — Никакой я не мальчик. — А кто же ты? — Я уже вам говорила, я совесть. — Чья? Бобренок даже немного растерялся. — В том-то и дело, что неизвестно, чья. — Так не бывает. Шлепнул хвостом бобренок, показывая этим шлепком полную уверенность в своей правоте. Совесть вздохнула. Сначала не бывает, а потом очень даже бывает. Как только я первый раз шевельнулась в своем хозяине, он мне сразу сказал, чтобы я еще немного поспала. Я, наверное, заснула так крепко, что во сне прямо из него и вывалилась. «Ты хоть понимаешь?» — Что ты наделала? — изумился бобренок. — Да теперь твоего хозяина все мальчишки задразнят, и даже девчонки. Все будут кричать ему «бессовестный, бессовестный!» — подтвердил заяц. — И он от стыда даже умереть может. — Как же он умрет от стыда, если он бессовестный? — возразила совесть. Бобренок немного подумал и согласился. — Верно. Бессовестному стыдно не бывает. — Бессовестному на все наплевать! — крикнул заяц. — И на всех! — Не нравится мне все это, заяц! Ох, как не нравится! — встревожился бобренок. — Надо ежика будить! — Ты думаешь? — Думаю. — Просердится он. — Все равно надо! — бобренок три раза стукнул хвостом по дереву, подождал немного и стукнул еще раз. — Ежик! — — Ёжик! Голос ёжика ответил откуда-то снизу из-под дерева. — Осторожней, осторожней! Такую землянику раздавили! Ай-яй-яй! — Какую землянику, ёжик? — не понял его бобрёнок. — Где ты землянику увидел? Зима скоро! Ёжик высунул снизу свою мордочку. — Где я? — Здесь ты, здесь! — проворчал в ответ бобрёнок. Ежик вылез наружу, горестно затряс головой и сердито зафыркал. — Опять вы меня разбудили! Что же ты делается на белом свете? Рано ляжешь — не спится, поздно ляжешь — не выспишься, вовремя ляжешь — разбудят! — Беда нам грозит, ежик, беда! — шепнул ему Бобренок. — Где она? — Неизвестно, — вмешался в разговор заяц. И откуда грозит? Непонятно. А чем грозит? Неясно пока. «Если про беду ничего неизвестно, неясно и непонятно», — зевнул ежик, — «то можно еще немного поспать». «Посмотри, ежик!» — бобренок показал на совесть. «Кто это?» «Это совесть». «Чья совесть?» Теперь уже удивился ежик. В том-то и дело, что пока неизвестно, неясно и непонятно. — Конечно, может, кто-нибудь потерял ее совершенно случайно, — предположил заяц. — А может, и не случайно, — возразил ему бобрёнок. Ежик встряхнулся, ощетинил свои иголки. — Понял. Значит, кто-то без стыда и совести бродит по нашему лесу. И это может оказаться кто угодно, даже заяц и даже бобер, — подтвердил бобренок. — Ты думаешь? — Думаю. Если бессовестный бобер сделает дырку в плотине, то вода затопит весь лес. И друзья заговорили на перебой. Если бессовестный олень обгрызет кору всех деревьев, то лес совершенно засохнет. Если бессовестный человек бросит спичку, весь лес сгорит. Бессовестный волк всех напугает, а слон раздавит, а крокодил проглотит. «Опасность! Над всеми нависла опасность!» — крикнул Бобренок. И лес вокруг них сразу же так изменился, как будто это стал совсем другой лес. Вместо мягкой осенней прозрачности Он наполнился чем-то таким, от чего шерстинки на спине встают дыбом, глаза расширяются, чтобы лучше видеть, а уши оттопыриваются, чтобы еще лучше слышать. Белка застыла, как изваяние вверху на тоненькой веточке, и даже птицы перестали порхать с одного дерева на другое. Надо сказать оленям и лосям, чтобы они протрубили сигнал тревоги — Предложил заяц и уже собрался бежать коленям, Но ежик остановил его насмешливым вопросом. И от страха каждый убежит как можно дальше от опасного места, да? Заяц был в полном восторге от самого себя. Конечно, все убегут далеко-далеко. И тогда, глупее нас во всем лесу, не найдется ни одного зверька. Но почему? — удивился серый. Давайте называть вещи своими именами. Кого же мы будем искать, если все разбегутся далеко-далеко?» И тут заяц изумился мудрости ежика. «Верно». «Эх, ежик, тебе бы учителем быть, ты бы всех нас сделал такими же умными», — похвалил его бобренок. Ежик скромно потупил голову. «Я умный лишь потому, что никогда никого не пытался учить». А всю жизнь учил только самого себя. С нами самый умный на свете еж. Он поведет нас вперед, и мы будем не мы. Ну почему именно я, смущенно пожал, иголками еж. Потому что только ежик, запел песенку бобренок. Потому что только ежик знает сто лесных дорожек, подхватил заяц. Мне спать пора. Спать. — Пойдем, ежик, это будет вроде веселой игры, — уговаривал ежика заяц. — Только в такой игре можно и голову потерять, — проворчал бобренок. — Вот именно, — согласился с ним ежик, — а если я потеряю голову, как же мне тогда будут сниться сны? — Тише, сюда кто-то идет.